Глава шестая. Виталий. Я все воскресенье провел рядом с Надей, присматриваясь к ней, ловя ее эмоции. Она была очень напряжена почти весь день и удивленно посматривала на меня, пытаясь понять, что я здесь делаю. Иногда даже удавалось разговорить ее, но она произносила пару предложений и тут же возмущенно замолкала. Осознав, что ведет беседу со мной К вечеру она закопалась в свои книги И не обращала на меня никакого внимания Привыкла, наверное Я тихонько выдохнул Значит, не зря вчера в город съездил Правда, за пионами пришлось побегать Так как их даже в городе хрен найдешь Благо, меня отправили знающие люди на какую-то базу где и нашелся этот букет. Анжелике надо будет спасибо сказать. Домой приехал впервые за последнее время в расслабленном состоянии. Немного отпустила от того, что я принялся делать шаги в нужном мне направлении. Когда цель ясна, то и двигаться в ее направлении гораздо легче. — С Надей помирился? — спросила мама, глядя на мою довольную улыбку. «Нет!» – радостно ответил ей. Она подозрительно прищурилась. «Жениться решил?» Прошел в гостиную. Мама на несколько секунд зависла. «И какой дурак за тебя пойдет?» – спросила она вкратчиво. «Надя!» «Да ну!» – не поверила мама. «Ну да!» – кивнул я. «Только она еще не согласилась!» «Угу!» – мама высокоинтеллектуально покрутила мне у виска. «Ребенок, ты у меня нормальный вообще?» «Справку от психиатра показать?» – широко улыбнулся я. Потом добавил. «Надо поискать, была где-то. Наде еще показать надо, чтобы не сомневалась в моей нормальности». Мама тяжело опустилась в кресло. Так чувство влюбленности вызывает эйфорию, которая неопределенным образом может проявиться в неконтролируемых действиях, — пробормотала она. — Виталь, скажи мне, где ты сегодня весь день был? — Анне Николаевне по дому помогал, снег убрал с дорожек, прикрутил кое-что, передвинул мебель. А что? Не понял я взаимосвязи. — Что, прямо взял лопату и снег разгреб? Не поверила родительница. «Ну да. Правда, сначала пришлось у Нади ее отобрать и только потом применить по назначению. Я пригляделся к маме. А что не так-то? А то, что даже вокруг нашего дома снег убирает сосед, который живет через дорогу, ты ему за это денег приплачиваешь каждый месяц забыл?» Она как-то странно на меня смотрела. «И что?» – я поднял брови вверх. «А то, что ты себя ведешь не так, как обычно», – развела руками мама. Я задумался. «Ну да, это же неплохо», – спросил на всякий случай. «Это замечательно!» Мама поднялась, потрепала меня за макушку и ушагала на кухню. «Значит, ты меняешься!» Крикнула она уже оттуда. Ничего не понял. Ладно, дебри женской логики не моя стихия. Но плаваю я в них хорошо. Пока что набрал в телефоне сообщение Дюхе. Как ты за Анжеликой ухаживал? Ответ пришел достаточно быстро. На работу возил и забирал обратно. А это идея? Завтра нужно будет узнать Надино на расписание и как-то скорректировать свой график, чтобы уделять ей достаточно времени. Утром я быстро отвез маму к брату и поспешил к дому Анны Николаевны. В прошлый раз Надежда в школе появилась за 40 минут до начала уроков, и сегодня я ее ждал примерно в это же время. Надя вышла из дома минут через 10. Резко остановилась, увидев меня, а потом целенаправленно стала обходить машину. Пришлось выйти и, не слушая возражений, запихнуть ее на переднее сиденье. Слава богу, она значительно меньше меня и в росте, и в весе. Еще бы не сопротивлялась, так вообще б малина была. «Неандерталец — Неандерталец! — получил, когда сел за руль. — Зато ты в тепле доедешь до работы, — хмыкнул, тронувшись с места. «Мне нравится ходить пешком», — тут же было сказано мне, и девушка капризно надула губы, обиженно засопев. Я даже загляделся. Такого выражения лица я у нее еще не видел. «Учту на летний период времени», — ответил, подъезжая к школе. Радости ей это не прибавило. «Ты куда?» Удивилась Надя, когда я отправился с ней к потрепанному жизнью и учениками серому зданию. «Узнаю твое расписание», — не стал юлить я. «Должен же я тебя вечером домой проводить». «Нет», — отрезала она, остановившись. Я встал рядом с ней и вкратчиво спросил. «Ты хочешь поругаться?» Я с предвкушением смотрел на нее. Но Надя к моему неудовольствию лишь покачала головой и вновь направилась к двери. Ну и ладно, вечером поругаемся. В школе в первую очередь я направился к кабинету директора. Думаю, что за хороший ремонт в школе мне не только Наде на расписание выдадут, но еще и предупреждать будут о любой внештатной ситуации. К моему удовлетворению директриса согласилась с моими доводами и достаточно быстро выдала мне нужную информацию. В конторе меня встретил обычный рабочий день. Разобрать вопросы, подписать документы, подсунутые Анжеликой, перечитать исправленный договор, нагрузить всех еще большим объемом работы. Так я промаялся до обеда, а после у меня зазвонил телефон. «Слушай, я проехал табличку со словом «Тивжа». «Мне куда дальше ехать?» Голос Яшки был весел и бодр. «Так», — оживился я, — «заезжай в поселок и двигайся по центральной улице до упора. Потом поверни направо, и увидишь единственное кирпичное здание в округе». Скоординировал я его. «Угу!» — пробормотал он и сбросил вызов. Так, день перестает быть томным. Забежал в бухгалтерию. Быстро найди свои наброски по поводу рыбзавода. Все равно же где-то написала. Напал на лику с порога. Та флегматично отпила чай из кружки, затем одним движением руки выудила из большой стопки папку с бумагами и бросила на стол. Что-то какое-то поведение у нее странное. Заметил рядом с чайником тот самый чай, для успокоения нервов. «Ага, лечится, значит». «Даже не спросишь, зачем мне бумаги?» — приподнял бровь. «Не-а», — отозвалась она, — «вы меня сегодня все бесите, поэтому даже спрашивать не буду. Тем более сам позовешь, чтобы все пояснила». И уткнулась в монитор. Интересно, часто ли такое поведение у беременных? Когда Надька забеременеет, надо быть во всеоружии. Остановился, представив ее беременную. Да уж теперь понимаю, чего брат так над своей ненормальной трясется. Я еще больше буду нервничать и Надю гиперопекать. Теперь мысль о беременном успокоительном чае не казалась мне такой уж нелепой. «Мне он точно понадобится». «Неплохо ты, Догелев, устроился», — Яков заявился минут через десять, сверкая улыбкой. Лысый невысокий коренастый мужик с густой бородой в камуфляже выглядел довольным. «Да уж, как есть», — поднялся из-за стола и протянул ему руку, которую Хохриков крепко пожал. «Располагайся!» Яшка сел на стул. — Слушай, меня ваша бабулька, которая снег разгребает на парковке, чуть лопатой не приложила. — Вы что, помоложе персонал набрать не могли? — смешливо спросил он. Я нажал кнопку на коммутаторе. — Корсаров, зайди. Гек появился на пороге через пару минут. — Кто у нас дворником работает? — Так мать одного прораба. А что? Он воинственно сложил руки на груди. «Ты чего, старушек, работать заставляешь?» — опешил я. Генка хмыкнул. «Ей всего сорок пять. Да и ты сам сказал после последней уборщицы, чтобы вешалок не нанимали. Ну, той, что тебя в подсобке зажало». «Да понял я!» — перебил. «Это да, вот хорошо было, когда Танюха работала. Тихая, спокойная, в штаны никому не лезла». Жалко, Тёмка ее в уборщицу не пустит больше. Кстати, братьев я сегодня еще не видел. Где тёмоч с Дюхой? Так у Татьяны отец нашёлся. Андрей на стройке Артёма замещает. Понял. Перебил. Потом спрошу от первых лиц. Толян где? В город уехал. Виктория фурнитуру заказала. Вот он и... Ясно. Лику позови, разговор есть. Бросил ему. Гек послушно вышел. «Заклятый друг?» — раскусил нас Яшка. «Не сказал бы. Скорее, честь и совесть компании. Но к женщине моей пытался клеиться», — сознался. Хохриков заржал. «Весь геморой в жизни от баб». «С этим утверждением мне было сложно не согласиться. Зато не скучно», — парировал. Больше ничего сказать не успел, так как в кабинет вошли анжелика с геком яшкины глаза сразу заблестели едва он увидел лику мадмуазель встал приложился бородой к ручке девушка поморщилась и отдернула обслюнявленную руку я ж знакомся это анжелика догилева наш бухгалтер и жена андрея. Обломал я его со злорадной улыбкой. Беременная жена, добавил. Тфу, сплюнул Хохриков. А незамужнего бухгалтера у вас нет? Вновь повернулся к лике. И желательно не беременного. Нет, покачал головой. Зато есть Корсаров Геннадий, наш специалист по связям с общественностью. Как видишь, не беременный, но тоже очень полезный. Мужчины пожали друг другу руки. До лобызаний дело не дошло. — Ну, давай к делу. Не знакомиться же ты меня сюда пригнал, — поторопил Яков. — К делу-то к делу, так к делу протянул ему папку с бизнес-планом. Хохриков замолчал минут на двадцать, пока Гек организовывал нам всем по чаю, а Лики еще и вкусняшек подогнал, заранее задобрив подругу. «Это вообще реально?» Яшка отложил папку и задумчиво посмотрел на меня. «Нет, план гениальный, но слишком уж гладко все прописано. Все внештатные ситуации объяснены, и даже с ними это очень прибыльное предприятие. В чем подвох?» «Подвох в том, что тебе придется организовывать все с нуля, и прибыль пойдет лишь на второй-третий год. А хорошая прибыль лет через пять». Я кивнул ему на папку. Хм, он задумался, похлопывая ладонью по папке. «Как ты вообще додумался до такого вида деятельности? Что-то раньше я за тобой такого не замечал». «Анжелика подсказала», — кивнул на попивающую чай девушку. «И еще десяток возможных перспективных проектов. Но тебе и без того будет чем заняться». Хохриков облизал Анжелику взглядом. «Девушка, а вы бы не хотели сменить мужа на более лысого?» Адресовал он ей, проведя ладонью по голове. «Уважаемый, а у вас, видимо, инстинкт самосохранения отсутствует напрочь?» Неверяще поинтересовалась она. «Поверьте, вам такую жену и даром не надо, ежели хотите дальше тихо и спокойно жить». Меланхолично ответила Лика. Настроение у нее сегодня какое-то недокровожадное. Яшка рассмеялся. — Не думаю, что такая милая маленькая девушка сможет нанести мне большой урон. Сквозь гогот выдавил он из себя. Теперь заржали мы с Геком, вызвав у Хохрикова недоумение. — Вижу, что не думаете, — фыркнула Анжелика. Яков повернулся ко мне. Не, она что реально может проблем доставить, не поверил он. Я широко улыбнулся. Она полгода назад двух граждан, которых Интерпол несколько лет найти не мог, прибила, сдал я информацию. Лысый Бородач посерьезнел. Да не виновата я, насупилась Лика. Они сами об танк стукнулись. Об танк? Тупо переспросил Яшка. «Ну да, они за нами гнались, А там танки наперерез, и вот...» «Но ведь двое же выжили?» Возмутилась девушка. «Ага, только их переслали в ту страну, Где смертная казнь разрешена, И расстреляли уже», Напомнил Корсаров. «А еще она маму при первой встрече Чуть швабры не прибила, Темоча едва не зарубила топором, А меня отделала вот этой печатью. Я указал настоящую на столе конструкцию. Теть Сашу шваброй? Хохриков несколько офигел от таких новостей. Это была не швабра, огрызнулась она. Яшка со стуком захлопнул рот и замолчал. Минут на пять. Мы не мешали ему переваривать полученную информацию. «Может быть, о работе поговорим?» Робко предложил Гек, когда пауза затянулась. «Теперь я был точно уверен, что Хохриков возьмется за это дело. Он давно мотался по стране, пытаясь развеять скуку. В Тиф же скуки не было и подавно, и до него это только что дошло. Более того, расписанный Анжеликой бизнес-план действительно был на высоте». К пяти вечера я отправил Яшку в дом Гарина, выдав ключи, так как свободного жилья пока не было. Сам же собрался ехать за Надей. Да еще и Дюха маму привез в контору, чтобы я ее до дома доставил. Пока одевался, зазвонил телефон. Нахмурился, увидев номер директора школы. Внутри появилось нехорошее предчувствие. Где Надя? Спросил вместо приветствия. «Понимаете, десять минут назад ей кто-то позвонил, И она быстро ушла из школы», — услышал в ответ. Сбросил вызов и быстро вышел из конторы. Мама уже забиралась в машину, Так что я просто помог ей и сел на водительское сиденье. Я торопился найти Надю, Поэтому решил рвануть сначала к дому Анны Николаевны а уже потом искать непокорную учительницу в других местах. Подъезжая к дому бабнюры, я увидел саму пожилую женщину, быстро семенящую к какому-то темному предмету, который в сгустившихся сумерках было не рассмотреть. Резко затормозил и выпрыгнул из машины, чтобы спросить Анну Николаевну о Наде. Вот только старушка склонилась над чем-то, бессвязно приговаривая. Аккуратно отодвинул ее в сторону, и вот отблеске включенных фар увидел лежащую на снегу Надю с закрытыми глазами. — Да что ж это такое-то? — ужасалась позади меня бабуля. Я присел на корточки, дрожащими руками прикоснулся к ее шапке и чуть повернул голову, как-то тупо смотря на пропитавшуюся от крови светлую ткань. Снег под ее головой тоже был окрашен кровью. Паника, смешанная с ужасом, прокатилась по позвоночнику. — Нет, нет, нет, нет! — запричитал не хуже стоящий позади старушки, за что получил увесистый подзатыльник. Не поворачиваясь, узнал руку мамы. — Поднимай ее и в машину. Я за руль сяду. Здесь все равно скорых нет. Родительница открыла заднюю дверь, пока я со всей осторожностью располагал Надину голову на своем предплечье. В очередной раз порадовался, что она такая легкая, и поднял ее с заснеженной дороги. В машину влез с трудом, так как боялся лишний раз тревожить ее голову. Успокаивало лишь то, что Надя дышала. Вот только дыхание было поверхностным и рваным. Мне даже показалось, что она один раз приоткрыла глаза. Анна Николаевна умостилась на переднем сиденье с Надиной сумкой. И стоило нам всем разместиться, как мама сорвалась с места. За нашу сохранность я не переживал, так как именно мама учила нас с братом водить в свое время. У нее всегда было много увлечений в жизни. И водит она так, что любой инструктор по вождению позавидует. До больницы добрались за считанные минуты, в течение которых на меня волнами накатывала паника, и я ничего не мог с ней поделать. Лишь то, что Надю нельзя трясти, меня как-то приводило в чувство. Тупая медсестра, встретившая нас первой, никак не могла понять, чего нам от нее надо, и только стеклянными глазами смотрела на бессознательную надежду. «А, так вам врач нужен?» Наконец, сообразила она, услышав от меня порцию отборного мата. После еще одной порции она быстро убежала за врачом. Сухощавый седовласый мужчина с молодым лицом появился через минуту. Едва увидев Надю, он узнал ее, быстро осмотрел голову и распорядился. «Каталку — Каталку! Требуемое нашлось через пару секунд. — Ждите здесь! и увез Надю в отделение хирургии. Я дополз до ближайшей обшарпанной скамейки и сел, так как колени дрожали и ноги не держали. Мама сочувствующе посмотрела на меня и повернулась к бледной Анне Николаевне, которая отдала Наде на документы подошедшей медсестре. «Нюр, что случилось? Она упала или что?» Они присели на соседнюю скамейку. Нет, нет, я на крыльце прибиралась. Улицу-то слышно, а не видно. Свет везде зажгла. Размахиваю себе веником, никого не трогаю. Вдруг слышу Надюшкин голосок. Ну, думаю, домой идет, говорит с кем-то. Голос только недовольный. Прислушалась. Ей глухой мужской отвечает что-то сипло. На Виталькин не похож. Я веник отложила, до да с крыльца пошла на улицу. Поглядеть, чего там делается. Она потеребила платок. Пока вниз шла, слышу, Надюшка вскрикнула. Я быстрее посеменила, как чуяла неладное. Смотрю, лежит на дороге. Никого рядом нет и в помине. Пока бежала, вы и подъехали. Она громко выдохнула и всхлипнула. «Ох, молодая ведь такая!» Я вскинул голову, оторвав взгляд от крови на своих руках, и попытался прояснить мысли. «Вы родственники девушки?» К нам выбежала медсестра, правда, уже не та тупая, а другая. «Да», — я подскочил с места. «Ее готовят к операции. У нее травма головы от удара тупым предметом. Удар был очень сильный». Подразумеваются сильнейшее сотрясение. На голове рассечение и большая гематома. Сейчас она на рентгене, врач проверяет целостность костей черепа. Она протянула мне бумаги. «Подпишите разрешение на операцию». Быстро поставил закорючку. «Жаль, что у нас томографа нет. Ей бы МРТ сделать. Но врач у нас хороший». Он нейрохирургом в столице работал. А потом у его ребенка аллергия началась. Пришлось сюда к нам переехать. Жена у него отсюда, — вещала женщина, сжимая бумаги в руках. «Ой, еще, для операции у нас есть все, но на период восстановления нужно будет много лекарств. У нас в больнице их попросту нет». «Я куплю!» — еле выдавил пересохшим горлом. Она от чего-то испугалась и убежала за дверь. Я встряхнулся, оглядел больницу и выхватил из кармана телефон. Набрал Толика. Ты еще в городе? Спросил отрывисто. Да, недоуменно ответил он. Обратно собираюсь. Мне срочно нужен томограф, и не важно, сколько он будет стоить. Рявкнул в трубку. Обоснуй, тут же потребовал мой жадный друг. «Надя в больнице с травмой головы, и врача еще какого-нибудь найди хорошего, чтобы к ночи все было здесь!» Распорядился и сбросил вызов. Набрал Корсарова. «Догилев, я еще на работе!» — отчитался тот. «Чего звонишь?» На Надю напали. «Мы сейчас в больнице, она без сознания. Ударили по голове рядом с домом Анны Николаевны, принялся перечислять я». «У меня есть в городе знакомый следователь», — тут же среагировал Гек. «Участкового сейчас найду. Евгению Лаврентьевичу еще позвонить надо. У них собаки хорошие». дюхи сообщать не хотелось, так как Анжелика неизвестно, какой фортель может выбросить еще и беременная. Но объяснить ситуацию надо, а то дойдет от кого другого в искаженном виде. Набрал сообщение и отправил. Никакого ответа не последовало. А это значило лишь одно. Андрей скоро заявится в больницу со своей ненормальной женой. Через двадцать минут к нам вновь вышла медсестра с мятой газетой в руках. Странно поглядывая, она протянула мне газетный кулек. Я автоматически взял. «Тут вот, жалко же пропадут, а вы в город увезите, в парикмахерскую сдайте». Там точно возьмут. Их только от крови отмыть надо. Вы муж, да?» Она с интересом на меня посмотрела. «Жених!» Бросил уже вслед уходящей женщине. Раскрыл кулек и покачнулся. Там лежала надена коса, песочного цвета, из так и не снятой резинкой. Несколько прядей, испачканы кровью. «Твою мать!» Внутри меня начала зреть злость. «Убью урода, который с ней это сделал!» «Что там?» Мама заглянула в кулек. «Ох!» Я быстро все смял и положил во внутренний карман куртки. «Пусть там полежит». «Что с ней?» В больницу убежала Анжелика, позади которой быстро шел брат. Мама тут же взяла их на себя и принялась рассказывать о произошедшем. Андрей подошел ко мне. «Ты как?» Я поморщился. «Может быть, вертолет вызвать и ее в нормальную больницу транспортировать?» Я уже вытащил телефон, но Дюха его отобрал. «Подождем!» Покачал он головой.